Глава 29. Катерина. Если я думала, что Белов не способен больше ничем меня удивить, то сильно ошиблась. И снова знакомый вопрос по весу в воздухе. Как он вообще доходит своим мозгом до подобных идей? Наверное, я бы и никогда не смогла решать собственные проблемы таким способом. Замуж? За него? А вот сумасшедший. «Нет, я, конечно, мечтала о семье, но явно не представляла в роли мужа такого человека. Мы были совершенно разными людьми, и, кажется, ничего общего между нами и не было». Стоило за Беловым захлопнуть дверь, как прижалась спиной к стене коридора, прикрыв ладошкой рот, чтобы не рассмеяться. Может, надо было согласиться на его предложение? Ну, просто, чтобы посмотреть, как через пять минут, сообразив, что сболтнул лишнего, Андрей начал бы крутиться ужом на сковороде, при том, что я на память не жаловалась и помнила, что у него имелась подружка. Почему к ней-то не подкатил с этим? Она-то ему ровня, надменная, не очень умная, и от денег карманы трещат. А у меня в них дырка от бублика, да и весь гардероб стоил, как одни ботинки Белова. На цыпочках, вернувшись в кухню, словно воришка, решивший стащить конфету с базара, я открыла холодильник, достала банку с прошлогодним вареньем и, устроившись за столом, мечтательно вдохнула аромат клубники. Сладкие нотки тут же заполнили мои легкие, погружая все больше в некий транс. Только ровно до того момента, как взгляд не уперся в связку ключей, оставленных Андреем на столе. «Ну, Белов, все у него не слава богу». Долго думала, терла переносицу, хмурилась, а в итоге не выдержала и набрала его номер, к счастью или нет, но он был записан у меня в блокноте. Сжимала вспотевшие ладошки в кулачки, прижав мобильник плечом к уху. Непонятное волнение нахлынуло волной и никак не собиралось уходить. В груди сердце так быстро билось, и все было непривычным, а главное, я не понимала, от чего организм так реагировал. Ведь звонила Белову, а не Рике Мартину. Детка! Ехидный тон послышался в трубке, а я глаза закатила, жалея, что вообще набрала ему. Ты и так быстро подумала? Конечно, милый! дурашливая улыбка возникла на моем лице, а голос приобрел оттенок запретной страсти, чуть с хрипотцой тихий, пропитанный насквозь пороком. Вцепилась пальцами в край стола, ощущая, как дышать тяжело. В горле соднила и хотелось прыснуть со смеху, но я стоически держалась, ломая комедию. Значит, да? воодушевился Белов значит нет фыркнула в ответ и не мечтай дорогой решай сам свои проблемы я и звоню лишь ради того чтобы сообщить ты забыл у меня ключи вот как хмыкнул андрей завтра вернешь ключи все равно от квартиры я там сейчас не живу не боишься что за ночь обчищу твое жилье изогнув бровь выдала с издевкой «Советую начать с комнаты тогда». Оживился Белов, и, видимо, долго терпел перед тем, как нащупал близкую ему тему. «В нижнем ящике тумбочки можешь найти очень интересные вещи». «Вот же козел Даже знать не желала, что там у него находится». Слушать дальше и не стало, Отключилась, оставив Андрея с его фантазиями в одиночестве. «По крайней мере, я так надеялась. Правда, до тех пор, пока он не начал закидывать меня сообщениями. «Чёрт не думала, что Белов являлся любителем эпистолярного жанра, а утром я была невыспавшаяся, злая и знающая всю биографию Андрея до 18 лет. Он не собирался оставлять свою идею, развивая ее и втягивая меня в это, и мое сопротивление расценивалось им как дополнительная попытка испытать удачу, и снова и снова возвращался Белов к одному вопросу – выйду или нет». К обеду я уже хотела кричать, срывая голос, что я априори не пойду никогда замуж, потому что свадьбы, кажется, начала тихо ненавидеть. Андрей же наворачивал круги каждую перемену, а после окончания занятий вообще поплелся за мной хвостом, сообщив радостную новость, что его бабуля меня ждет в своем доме. Ты рада? Возможности работать, да? Видеть твою физиономию еще и после занятий? Нет, отрезала коротко чеканя шаг. Морево, ты почему такая всегда вредная? «А почему ты, Белов, такой настырный? Я не желаю идти замуж по расчету, Тем более спасать твою задницу тоже не намерена. Обратись к своей Фифе. Думаю, она будет визжать от восторга и скакать вокруг тебя козой». «Мимо, малявка!» — дернул он меня за локоть, вынуждая остановиться. «Юлька не пришлась ко двору моим предкам. Отцу точно вот». «Сомневаюсь, что прислуга будет достойной тебе партией. Андрей поскрёб бровь а я уже ощутила робкую надежду, что он поймет. Его задумка провалилась. Однако... «Выкручусь», — взмахнул он рукой, лукаво подмигнув мне. «Старую ведьму ты уже очаровала, считая дело за отцом». «Это как-нибудь без меня», — продолжила я свой путь, оставляя Белого позади. «Ну, Кать!» Не переставал он зудеть над духом то и дело приводя бредовые аргументы, а потом вообще скатился к шантажу. «Не знал, что ты такая трусиха». «Даже не пытайся взять меня на слабо», — парировала я, довольно улыбнувшись. Воспользовалась, да, тем, что Андрей не может видеть мое лицо. Зато взгляд его прожигал затылок. Этот мажор явно размышлял с таким усердием, что в воздухе запахло серой. Похоже, мозг Андрея действительно готов был взорваться. Мне даже жаль его стало на миг. Но, увы, помочь я ему ничем не могла. Или и могла все же, но очень не хотела. «Бесчувственная ты», — пробурчал он обиженно, вызывая у меня смятение. «Между прочим, скажи спасибо, что я не пускаю в ход тяжёлую артиллерию, позволяя тебе самой принять решение». «Это что за намек сейчас?» Скинув рюкзак на траву, обернулась я, уперев руки в бока. Белов занял зеркальную позу и тоже уставился на меня, как баран, на новые ворота. Мы таращились друг на друга, не желая уступать. Каждый считал, что он прав, и заявление второго — просто детский сад. «Я навел справки». Приоткрыл он завесу тайны, хотя по мне так больше тень на плетень наводил. Дела твои совсем плохи, дед болеет, суммы, может, и небольшие, но для тебя значимые уходят на лекарства и коммуналку. Сколько там долг у тебя составляет? Ты решил встать на сторону Жека или что? Мне кажется, Катя, ты упускаешь замечательную возможность поправить свое финансовое состояние. Андрей, покачал я головой, ты действительно веришь, что брак с тобой добавит мне еще чего-то помимо седых волос и расшатанных нервов? Нет, не так. Я что, похоже на ума лишенную? Поищи для эксперимента в другую дуру, если тебе уж так не терпится шлепнуть штамп в паспорт. Ну ты скептик Морева. Кстати, на семь вечера заказан столик в ресторане. Мы ужинаем с моим отцом, потому не опаздывай. Адрес сброшу на электронку. Выдал Белов, после чего послал мне воздушный поцелуй и в развалочку направился в противоположную сторону. А я так и замерла посреди аллеи в парке, наблюдая, как удаляется его фигура, превращаясь в точку где-то там вдалеке. Вот же гад и провокатор. Ужин с его отцом? Сегодня? Хорошо, будет тебе ужин, Белов. Ты его на всю жизнь запомнишь».